Глава 7 Пробуждение. Лиара и Нейтан рванули от медведя настолько быстро, насколько хватало сил. Они одновременно сорвались с места, ни о чем не думая. На размышления не было времени. Единственная мысль, которая билась в голове, спастись самим. Остальное не имело значения. Нейтан обогнал Лиару, но споткнулся о корень дерева и плашмя рухнул на землю. Лиара пробежала еще несколько метров и тоже затормозила. «Убегай!» – крикнул Нейтон, еще не успев подняться. Лиара словно окаменела. Она видела очертания деревьев, зеленую листву и голубое безоблачное небо. Чувствовала запах травы и легкий ветерок на коже. Слышала шелест листьев и шаги медведя. И не могла пошевелиться. Зачарованно смотрела в то место, где вот-вот должен был появиться дикий разъяренный зверь. Сделала медленный вдох и уверенно направилась к Нейтону. «Беги!» Громко повторил Нейтан, когда уже встал, выпутавшись из широких плетеных корней. Лиара выставила руку перед собой. Медведь остановился, уставившись на Лиару, таким же, как у нее, зачарованным взглядом. Вся его ярость вдруг испарилась, и он успокоился. На всякий случай Нейтан отбежал к Лиаре, взял ее за запястье и хотел уже потянуть за собой, убежать. Но она продолжала стоять, как вкопанная. «Быстрее медлить нельзя!» Лиара встрепенулась. Медведь не двигался и смотрел так понимающе, так сочувствующе. Ей казалось, он знал, что случилось, знал ее боль, чувствовал ее страх, хотел помочь. Но Нейтан потянул за собой, и они опять побежали. Медведь не последовал за ними. Он постоял еще немного на месте, а после развернулся и ушел в другую сторону. Они снова бежали, бежали, бежали. Лиара дернула руку и, задев пальцами кору какого-то дерева, замерла. А после оглянулась в надежде увидеть медведя, будто бы животное могло сказать то, чего не мог сказать ни один человек. Внутри она ощущала странное незнакомое тепло. Оно разрасталось небольшим комком и давало силы. Физически стало легче дышать. Медведь будто бы преподнес подарок, свою силу. Отдышавшись, она повернулась к Нейтану. Тот уже сидел около дерева неподалеку и испуганно оглядывался, готовый в любой момент снова ринуться прочь. Они посмотрели друг на друга. «Медведь был не опасен. Не понимаю, откуда я знаю это, но уверена, он мог нам помочь». На одном дыхании выпалила Лиара: «Я в тот момент... Я что-то почувствовала. Как будто... Как будто весь лес мог быть моим. Как будто я могла управлять им и растениями, и животными. И все животные, слышишь, Ней, все животные помогли бы нам вот прямо сейчас. Только бы найти кого-нибудь». он слушал вполуха. Он пытался понять, в какую сторону им теперь двигаться, насколько сильно они сбились с маршрута и как сражаться с дикими зверями без оружия. Лиара продолжала говорить, и в ее голосе он чувствовал воодушевление, но совершенно не разделял его. Сердце бешено колотилось, страх он с трудом держал под контролем. Кого еще они могли встретить в лесу? Сколько врачей из лаборатории выжили и отправились вслед за ними?» Сколько здесь голодных диких животных, способных растерзать на части не хуже людей в белых халатах. Ней, ты вообще слышишь, что я говорю? прикрикнула Лиара, когда Нейтан встал на ноги и начал ходить из одной стороны в другую в поисках нужного пути. Он замер, она тоже. Раздался громкий визгом две рев. Лиара сорвалась в сторону звуков, не думая, бежала без оглядки на Нейтана, который рванул следом. Бежала, не замечая хлёстких ударов тонких ветвей. Бежала, просто зная, что должна бежать на крик. Сила внутри горела огнем, и эта сила была другой. Она не причиняла боли, как та, которую вкалывали в лаборатории. Эта сила успокаивала, несмотря на то, что Лиара не умела ею пользоваться. Они снова услышали, как неистово рычит медведь, и как кричит какая-то женщина. «Нам надо бежать в обратную сторону!» – громогласно рявкнул Нейтон, но Лиара его не послушала. Когда они добежали, женщина уже была мертва. Глубокие раны от когтей кровоточили, лицо было изуродовано четырьмя рваными продолговатыми ранами. Лиара сглотнула. Нейтон отвернулся. Смутно знакомый им мужчина прижимался спиной к дереву, надеясь, что животное его не заметят, но тот самый огромный бурый медведь рычал и медленно двигался на него. Мужчина, чьего имени ни Лиара, ни Нейтан не знали, хотя прожили с ним в одной камере около полугода, тихо скулил и совсем не замечал их. Краем глаза Нейтан увидел какое-то движение позади медведя и медленно повернулся. Трое медвежат то ли играли на траве, то ли пытались сорвать что-то с кустов. Он коснулся плеча Лиары. «Это медведица», – тихо произнес он, указав головой на детенышей. Лиара проследила за взглядом Нейтана, кивнула, и медленно направилась к мужчине и зверю, чтобы встать между ними. Она вытянула руку так же, как и в первый раз, вдохнула и выдохнула. Смотрела рычащие медведицы прямо в глаза и видела, как та начинает успокаиваться. Мужчина позади застыл и замолчал, когда Лиара сделала осторожный шаг вперед. На это он старался даже не дышать. Лиара коснулась лба медведицы, и рычание стало чуть громче. Прости, шепнула Лиара и отняла ладонь. Мы не хотели причинить вреда тебе и твоим детям. Мы просто хотели выбраться, как и эти люди, и сейчас нам всего лишь нужно в город. Она говорила словно с человеком, и ни на секунду не сомневалась, что медведица ее понимает. Нейтон смотрел на все происходящее затуманенным взглядом и молился, чтобы Лиара осталась жива, чтобы они могли вместе выйти из леса и больше никогда не возвращаться. Он нервно сжимал кулаки, закрывал и открывал глаза снова и снова, пока Лиара шептала зверю какую-то, по его мнению, несусветную чушь. Он кусал губы, иногда бросал взгляд на мужчину, который боялся пошевелиться, и надеялся, что в нужный момент медведица вернет внимание к нему. Слабый ветерок приятно подул на лицо. Лиара прислушалась к шелесту листвы и неожиданно поняла, как сильно ей нравится этот звук. Улыбка тронула губы, и она погладила мягкую шерсть на лбу. Медведица наблюдала, словно заколдованная, а потом медленно кивнула. «Я прошу тебя не убивать нас и этого мужчину!» Лиара аккуратным движением показала на бедолагу за своей спиной. «Он не тронет твоих детей!» «Обещаю, отпусти нас. А если можешь, помоги найти выход в город». Медведица села, склонила голову на бок, будто бы задумавшись. Они с Лиарой смотрели друг другу в глаза, и складывалось ощущение, что они обмениваются мыслями. Нейтон смог выдохнуть, когда понял, что медведица окончательно успокоилась, рычание стихло, а из-за облаков выглянуло солнце, как знак, что все будет в порядке. Он сел на землю. Лиара опустилась на колени перед животным. «Пожалуйста, помоги нам», — повторила она. Из горла вырвался непонятный звериный рык, но Лиара не испугалась. На этом напрягся и уже хотел снова вскочить, будто бы как-то мог спасти Лиару от лап медведицы. Один медвежонок кувыркнулся, другой навалился на него сверху, а третий возился с кустом. Мужчина, вжимавшийся в дерево, медленно поднялся, сделал несколько шагов назад, а когда понял, что на него никто не смотрит, побежал прочь. Медведица указала лапой в сторону — Издала еще какой-то звук, и Лиара кивнула ей, а после с улыбкой на губах сказала: Спасибо. И резво встала, жестом подзывая Нейтана к себе. Он не сразу сообразил, что произошло. Идем, обратилась Лиара уже к Нейтану. Она сказала, где находится ближайший город. Сказала, уточнил Нейтан. Она ничего не говорила, она рычала. Медведица еще раз кивнула Лиаре и ушла к медвежатам. Неважно, отмахнулась Лиара. Я знаю, куда нам идти, вот что важно. Стой, стой, стой, запротестовал Нейтон. Как-то поняла, что она. что вообще произошло? Ляра хотела уже направиться в сторону города, но остановилась. Она не знала, как поняла медведицу и что произошло. У нее даже не было ни одной разумной догадки на этот счет. Она просто доверилась интуиции. Ляра пожала плечами. Объяснить собственные ощущения оказалось нелегко, не получалось подобрать нужные слова дать своим мыслям и чувствам какие-то конкретные очертания. «Давай позже, когда выберемся». «Они же вкалывали тебе магию крови. Это очень похоже на магию природы», — не унимался Нейтон, но пошел за Лиарой в выбранном направлении. «Ней, я не знаю. Правда не знаю. Сейчас я просто хочу добраться до города, чтобы узнать, как нам попасть домой», устала ответила Лиара, не имея никакого желания продолжать диалог. «Ты думаешь, нам безопасно возвращаться в Атрис?» «Скорее всего, искать нас будут именно там», — возразил Нейтан. «Вернуться в родной город, конечно, очень хотелось. Снова пройтись по знакомым узким улочкам, зайти в детский дом, где они выросли, встретиться с воспитательницей Фрайдой, которая вырастила их как родных. Но раз их похитили из собственного небольшого дома, значит, искать начнут именно там. Идти больше некуда». «У тебя есть еще предложение?» — беззлобно спросила Лиара. Но внутри чувствовала, как начинает злиться от усталости и растерянности. Она просто хотела оказаться в своей спальне, лечь на кровать, накрыться одеялом и выспаться. А потом заглянуть к воспитательнице Фрайди, пообщаться с детишками, которые сейчас живут у неё. он понимал все ее чувства и желания, но не мог подвергать их обоих такой опасности. Он взял Лиару за руку. «Нет, но надо быть предельно осторожными. Мы обсудим позже, что случилось». Лиара кивнула и слабо улыбнулась, сжав его ладонь. «Мы поговорим и совсем разберемся. Обещаю». Город Рахту располагался на западе от Партума, столицы Форты, и к югу от Атриса, родного городка Леары и Нейтона. Каменные невысокие домики чередовались с небольшими уютными магазинчиками и лавочками с товарами на любой вкус. Самые знатные и богатые аристократы в таких городах обычно не задерживались надолго, Они жили либо в шумных больших городах, как Партум и Аклеон, или за городом на природе, в деревушках, где были единственным возможным законом для местных жителей. Рахту был небольшим шумным городом, не маленькой деревушкой, а чем-то средним. Люди здесь с виду казались спокойными, даже улыбчивыми, что не характерно для форты. Патрульные не размахивали оружием и не приставали к гражданам и гражданкам. Нейтан и Лиара не сразу поняли, что оказались в городе. Никаких высоких ворот, усиленной охраны и дотошных проверок не было. Невысокие врата, которые казались скорее обычными дверьми, добродушно открылись и впустили их. Город как город. Ничего необычного они не замечали, но от людей в форме старались держаться подальше. На них никто не обращал внимания. Обычная молодая пара в самой обычной, пусть и немного испачканной одежде, не привлекала внимания. Ляра крепко вцепилась в локоть Нейтана. Они жались друг к другу, будто бы в случае опасности могли спастись, хотя оба понимали, что не выйдет. Драться никто из них толком не умел, а села Лиары была настолько непредсказуемой и непонятной, что полагаться на нее ни Нейтон, ни сама Лиара не рискнули бы. Лиара столкнулась взглядом с одним патрульным и сразу же оцепенела, но солдат быстро отвел взгляд, бегло осматривая других прохожих. Нейтан шепнул ей: Пойдем быстрее. И они ускорились. Затаенная тревога не покидала ни на секунду, но они старались не поддаваться не под контрольным чувствам и выглядели спокойными, только плотно сцепленные руки с побелевшими костяшками выдавали волнение. Небольшие улочки с невысокими домами были совсем не похожи на улицы их родного города и от того вселяли еще больше неуверенности. Теоретически Лиара и Нейтан помнили, что атрес недалеко, но не знали, как именно до него добраться. До похищения они никогда не покидали Атрис, который хоть и считался городом. Внутри скорее напоминал большую деревню, где все друг друга знали. Нейтан остановился у прилавка с овощами и фруктами. Присмотрелся к хозяину, как вдруг Лиара легонько шлепнула его по руке. «Даже не думай», — шикнула она. «Ты о чем? не понял Нейтан. «У нас нет денег. Ты хотел украсть. Не надо. У нас и без этого полно проблем. Давай хотя бы до дома доберемся без происшествий. По возможности» добавила Лиара, серьезно, смотря на Нейтана. Продавец недоверчиво глянул на них и хмыкнул. Сделал вид, что не интересовался ими, но на деле наблюдал. «Ладно, твоя взяла», — сдался Нейтон. Еды у них не осталось. Все запасы, которые Нейтон прихватил из лаборатории, закончились за то время, пока они шли до Рахту. Оба успели проголодаться, и Нейтон просто хотел сделать Леаре приятное, а заодно утолить собственный голод». Они направились дальше, то и дело оглядываясь по сторонам. Лиара засмотрелась на витрину с красивыми и очень дорогими платьями. Отпустила руку Нейтана и случайно врезалась в шедшего навстречу мужчину. Ахнула и отступила со словами «Простите, я не хотела». А потом подняла на него глаза. Крик застрял в горле. Она была не в силах пошевелиться, ладони нервно задрожали. Нейтан обернулся и с трудом заставил себя не рвануть с места. «Им нельзя привлекать лишнее внимание», — напомнил он себе. Мужчина, которого Лиара чуть не снесла с ног, был им обоим хорошо знаком. Врач, работавший в лаборатории и не раз ставивший над ними эксперименты, ошеломленно смотрел широко распахнутыми глазами, а потом разозлился. Мужчина уже без белого халата сильно схватил ее руку и поднял. Лиара дернулась, но вырваться не смогла. «Попалась, мерзавка! Думала, сможешь уйти от нас, но не тут-то было!» Лиара снова в ужасе дернулась. После недолгого оцепенения Нейтан пришел в себя и ногой ударил мужчину по колену и в живот. Лиара оказалась свободна. Она почти рухнула на землю, но Нейтон подхватил ее и потащил за собой. «Держи их, воры проклятые!» – заорал мужчина им вслед. «Держи скорее!» Патрульные полицейские всполошились. Двое начали преследовать Лиару и Нейтана. Пришлось ускориться, снова бежать на износ, чтобы не оказаться в лапах чудовищ. Полицейские несколько раз подряд выстрелили, но ни Лиара, ни Нейтан ни на секунду не остановились. Пули до них не долетели, стреляли, скорее всего, в небо. Преследователи что-то кричали вслед, запугивали, думая, что это подействует, но Нейтан и Лиара слышали уже достаточно угрозы и испытали достаточно боли, чтобы добровольно сдаться в руки тех, кто впоследствии отправит их обратно в ад. Свернув с одной улочки на другую, они пробежали немного вперед и чуть не сбили с ног пожилую пару. Выкрикнули быстрые извинения и, завернув еще раз, оказались в безлюдном месте. Каменные низкие строения навевали воспоминания о доме. Нейтан замедлился, громко дыша. Лиара пробежала чуть вперед, обернулась на Нейтана и с кем-то столкнулась. Сил вставать не было. Ей был необходим отдых, хотя бы чуть-чуть, хотя бы пару минут. С соседней улицы слышались крики полицейских. Лиара подняла голову и увидела перед собой женщину средних лет. Округлое лицо выражало удивление, но недовольства в нем не чувствовалось. Каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок. В руках незнакомка держала небольшую сумочку, а сама была одета в бежевое платье. Одежда казалась скромной, но элегантной, а темно коричневый пояс только добавлял шарма. Женщина протянула Лиаре руку и спросила, «Ты не ушиблась?» Такую заботу в голосе Лиара слышала только от воспитательницы Фрайды. Ей захотелось плакать от такой доброты — В горле появился неприятный комок. Нейтан быстро подбежал к ним, но не решался ничего сказать. Лиара покачала головой, а после умоляюще попросила. «Помогите». Мэрин перечитала письмо еще раз. Кажется, это был шестой или седьмой раз подряд. Эйнон поморщился и вырвал бумажку из ее рук. «Но сколько можно перечитывать одно и то же?» Недовольно пробурчал он и сам пробежался глазами по тексту. «О, демон, нужно срочно сообщить Милорду!» Он вскочил с дивана и бросился прочь с гостиной. Был уже вечер. Такие новости стоило рассказывать сразу, вопреки отданному пару часов назад приказу не беспокоить. Мэриан проводила Эйнона скучающим взглядом и вернулась к работе, которую, к сожалению, не могла отменить даже такая будоражащая весть, как эта. Эйнон ворвался в кабинет без разрешения. Мужчина в белом костюме резко вскочил со стула. «Какого демона ты творишь? Я просил оставить меня в покое на сегодня!» «Милорд, тут такое происходит, вы должны знать», — отчеканил Эйнон. Мужчина взял письмо, быстро прочитал его. «Это точно? Кто-то их видел? Кровавого Императора, Солнечную Принцессу и еще троих бойцов Арены, среди которых есть Маг Разума. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы проверили эту информацию?» Эйнон замялся. Они отправили двух людей, как только получили сообщение от информатора, но те еще не вернулись. Мы подумали, что вы захотите сразу узнать, милорд. Подумали, что разозлитесь, если мы утаим такие важные новости. Эйнен был прав. Он борвал и метал, расскажи они не сразу. Мужчина вздохнул и сложил бумагу вдвое. Как только станет известно, бегом ко мне, приказал он. Если вы будете спать, милорд, разбудить. Да, милорд. Поклонился Эйнон и удалился. Мужчина снова взял письмо в руки и перечитал дважды. Если это правда, они могли бы их завербовать, и тогда все стало бы намного проще. Мужчина провел ладонью по волосам, налил себе воду из кувшина и выпил за пару глотков. Ему срочно требовались хорошие известия после той о взрыве в одной из лабораторий. Эйнон вернулся в гостиную, где Мэрин что-то быстро записывала она поправила круглые очки, нахмурилась, прикусила губу, как всегда делала в моменты легкого напряжения. он прыснул со смеху. у Мэрин были широко расставленные глаза. она всегда завязывала волосы в неаккуратный хвост и одевалась очень просто. а полнота делала ее еще более милой с виду. хотя Эйнен знал, что Мэрин стала его приближенной явно не из-за своей миловидности. не было человека умнее и расчетливее, чем Мэрин. она была холоднокровна, когда необходимо умела принимать сложные решения и подчиняться Эйн иногда завидовал ей он намного чаще шел на поводу своих эмоций и пусть в отличие от Мэрин он умел драться и держать оружие но никогда не мог просчитывать все наперед она промычала что-то невнятное себе под нос перевернула лист и снова начала переписывать статистику экспериментов в таблицу с числами у Мэрин всегда были хорошие отношения как он отреагировал задумчиво спросила Мэрин, не поднимая головы. «Сказал, что как только Ванесса и Афина вернутся с подтверждением, доложить ему, сколько бы времени на часах ни было», ответил Эйнон, продолжая внимательно наблюдать за Мэрин. «Поняла. Тогда мы не ложимся спать, пока они не вернутся», кивнула Мэрин. «Ты не мог бы заварить кофе?» Эйнон кивнул и вышел. Ночь обещала быть длинной.